Глава 4. Внезапно в зале смолкла музыка, и жизнерадостный голос конференсье объявил: "Дамы и господа, открываем торги. У нас целых 5 очаровательных лотов. Все они сейчас выйдут на эту сцену молодые, свободные девушки, готовые составить компанию любому мужчине, который сможет позволить себе их внимание. И несомненная жемчужина сегодняшнего аукциона госпожа Воронцова". Попросим её присоединиться к нашему скромному обществу. Ева услышала аплодисменты, утонувшие в звуках вальса. Андрю Леску поднялся, приглашая её следовать за ним. Я должна выйти туда? Она с сомнением взглянула на протянутую руку. Конечно, или вы передумали? Подумав, она вложила пальцы в его ладонь. Вы тоже будете участвовать в аукционе? Поинтересовалась, спускаясь с ним по лестнице в зал. Нет, это будет нечестно по отношению к моим людям. Сами понимаете. Я могу купить вечер с любой женщиной в этом зале, и даже ночь. Ева поджала губы. Последняя фраза неприятно кольнула. Неужели местные женщины настолько чаславны? Или дело в самом Антуане? Всего на мгновение ей показалось, будто в глазах Андрюлеску что-то мелькнуло. Но она тут же забыла об этом, потому что они вошли в зал. За то время, что Ева провела на балконе, внизу произошли некоторые изменения. Большая часть гостей, ещё недавно свободно разгуливавших по всему залу, теперь сидела за столиками, расположенными вдоль трёх стен. В основном это были пары либо небольшие компании, не собиравшиеся принимать участие в аукционе, но пришедшие на него посмотреть. Четвёртую стену занимал невысокий подиум, на котором сейчас стояло несколько девушек в вечерних платьях. Девушки улыбались и вели себя так, словно позировали перед камерой. Перед подиумом с микрофоном в руках прохаживался конференсье, объявляя имена лотов, а центральную часть зала занимали три ряда стульев, на которых сидели мужчины. Ева быстро прикинула в голове: три ряда по 15 мест, а девушек всего 5, не считая её саму. Вы сказали, что у вас нет своих женщин. Кто же они? Слишком молодые для звериных невест. Она указала на сцену, Я сказал, у нас не было своих женщин. Поправил глава. Теперь есть. Это дети от смешанных браков, но они не совсем люди. Наша кровь всегда доминирует. Поэтому для них действуют те же правила, что и для нас. Какие же? Вы слышали о быственной паре? Да, идеальная половинка, которую все ищут, но мало кто смог найти. Вы почти не ошиблись, он усмехнулся. Но в отличие от людей, У нас поиск истинной пары заложен на генном уровне. Мы это так называемый атавизм, доставшийся от предков животных. Мы инстинктивно ищем идеального партнёра и пока не найдём, любые отношения для нас всего лишь игра. А вы нашли? Она с любопытством взглянула на него. Вас интересует этот вопрос как журналиста или как женщина? Он приподнял одну бровь. Как журналиста? Нет. Истинную пару я пока не нашёл. Но они достаточно в женщинах у меня нет. И да, предупреждаю ваши дальнейшие расспросы скажу, что одна из них наградила меня ребёнком. Судя по тому, каким сухим и колючим стал взгляд главы, не стоило углубляться в его личную жизнь. Я его поспешно сменила тему разговора. А эти мужчины, она кивнула в центр зала. Для них этот вечер всего лишь игра. Секс по дружбе, партнёрство, называйте как вам угодно. Он пожал плечами, видя её ошарашенное лицо. Какова наша сущность? Если кто-то из этих милых парней начнет уделять вам много внимания, не расслабляйтесь, чтобы потом не жалеть. Мы веры очень любви обильные ветряны. Только истинная пара может рассчитывать на нашу верность и преданность. А как же Вер понимает, что нашел истинную пару? У каждого свой секрет. Я бы хотела спросить что-то еще, но не успела. К ней подскочил конференсier, улыбаясь во все лицо. Госпожа Воронцова, вам как почётной гостье полагается открывать торги. Хандрюлеску помог ей подняться на возвышение. Благодарно кивнув ему, Ева направилась к девушкам и встала рядом с ними у края подиума. И только теперь поняла, как должна глупо выглядеть на фоне этих высоких, худощавых, длинноногих красавиц, каждая из которых была не старше 20 лет от роду. Девушки хихикали, перешёптывались и бросали в её сторону странные взгляды. Её охватило неприятное чувство. Она была здесь чужой. Захотелось немедленно бросить всё и уйти, вернуться в отель, допить мартини и укутаться с головой в одеяло. А ещё позвонить домой и услышать голос сыночка. Чёрт возьми, что она вообще здесь забыла? Но подняв голову, Ева наткнулась на пристальный взгляд знакомых янтарных глаз. Мужчина, нарушивший её покой, стоял отдельно от всех, прислонившись плечом к колонне и засунув руки в карманы брюк. Лукаш. Именно так Андрулеску назвал его. Приор резервация, что бы это ни значило. Он смотрел на неё так внимательно, будто пытался впитать в себя каждую чёрточку, но стоило Еве заметить его, как на лице блондина тут же возникло скучающее выражение, а его моментально погасший взгляд скользнул мимо неё. Интересно, он здесь тоже для развлечения. Кто из этих модельных красоток интересует его? Хотя какое ей дело? Хана даже не знает его. Его с трудом удержали, чтобы передернуть плечами. Уважаемые господа, и так наш первый лот. Голос конференсье заставил его взять себя в руки. Он тянул слова, подогревая интерес публики, словно объявлял выход бойцов на ринг. Очаровательная гостья с материка Блондин Каева. И стартовая цена за романтический ужин с ней всего 1000 кредитов. 5. Мужчина в третьем ряду поднял табличку и подмигнул Еве. 5. 5.000 кредитов даёт Пауль Линской за романтический ужин с госпожой Воронцовой. 10. прозвучало с другого места. 10 от Михаила Леоса. Кто больше? Михаил, голубоглазый брюнет лет 30, послал Еве воздушный поцелуй, а потом таблички стали подниматься одна за другой. Конферансье запыхался бегать от места к месту, громогласно объявляя имена тех, кто решил попытать удачи в этих торгах. Через 10 минут Санана и его взлетела до небесных высот. 30.000, 50, 80. Она в жизни таких денег в руках не держала. А то осознание того, что незнакомый мужчина готов отдать такие баснословные деньги за ужин с ней, даже ноги ослабли и появилось желание немедленно что-нибудь выпить. А ещё мысль: откуда у этих людей столько денег? Градус азарта в зале поднимался параллельно повышению сумм, которые называли участники Мужчины строили Еве глазки, посылали воздушные поцелуи и приосанивались, стараясь привлечь внимание девушки, словно она была желанным призом для любого из них. Зал тоже присоединился к бурным торгам. Участников подбадривали колкие шутки, подростковый смех. И шутки не всегда были приличными. Одна из них заставила его покраснеть от злости. Девушка еле сдержала едкий ответ. В конце концов осталось только два претендента, которые продолжали поднимать цену. Все остальные, черпав лимит, теперь делали ставки, кто из этих двоих победит. Сто тысяч кредитов, марк дабуления! Раздался выкрик конференсия. Господа, неужели это все, на что вы способны? Сто десять. Сто десять, Алекс Крушевич. Ну, кто еще рискнет сразиться за нашу прекрасную гостью? Я его увидела, как мужчина, только что предложивший за нее сто тысяч, покачал головой и опустил табличку. Значит, остался только один претендент. Кажется, его зовут Алекс. Девушка с интересом взглянула на своего будущего кавалера. Возможно, за ужином она сможет его разговорить и узнает немного больше, чем ей рассказал Андрюлеску. Так сказать, получит информацию из неофициального источника. Конференцьер вернулся к подиуму, поднял руку, и весь зал затих. Даже музыканты перестали играть. И так, заговорил он, делая многозначительные паузы между словами. сто десять тысяч раз сто десять тысяч два сто десять тысяч сто пятьдесят тысяч кредитов раздался спокойный голос, заставивший его вздрогнуть всем телом. это был тот самый голос, который она слышала в трубке, и он принадлежал тому типу, с которым она столкнулась в доме главы. при открытии рта она смотрела, как блондин только что со скучающим видом подпиравший столб Отлип от него и прогулочным шагом не торопясь направился к подиуму к ней и при этом он даже не взглянул на нее. Кто-то сунул девушке в руки бокал с красным вином. Ева вымучила благодарную улыбку. Лукаш Каховский, казалось, конференсее был удивлен не меньше ее самой. 150 тысяч три продано. Он резко выдохнул и выхватив бокал из рук блондинки, за лпом опрокинул его в себя. Потом, отдышавшись, добавил: "Лот номер 1 достался нашему Приору, дамы и господа. А мы переходим дальше. Итак, прекрасная Малена, наш следующий лот". Ева почти не чувствовала ног, когда Лукаш приблизился к ней. Казалось, она вот-вот грохнется в обморок и окончательно опозорится на глазах этого общества. Мужчина остановился возле неё и молча протянул руку. Покалебавшись, Ева подала ему свою Почувствовала, как мужские пальцы сомкнулись крепко, но осторожно, беря в плен ее хрупкую ладонь, и тихо выдохнула сквозь зубы. Что же с ней происходит? Все так же ни слова не говоря, он помог ей спуститься в зал. Лукаш к ним тут же направился Андрулеску. Не думаю, что ты решишь принять участие в аукционе. Неужели прекрасные глаза госпожи Воронцовой завораживали и тебя? Можно и так сказать. Он даже не улыбнулся. Его лицо оставалось неподвижным, как маска. Давно подумывал сделать благотворительный взнос. Ева невольно поежилась. Так вот, значит, в чем дело? Благотворительный взнос. А она тоже губу раскотала, что действительно заинтересовало его. Хороший же это щелчок по ее самолюбию. Прошу меня извинить, заговорила она, пытаясь запоспешностью скрыть обиду. Но я устала и хочу спать. Вы не могли бы отвезти меня в отель? Ева высвободила пальцы из захвата Лукаша и демонстративно положила ладонь на локоть Андрюлеску. Конечно, я и сам собирался уже уходить, но сначала договоритесь об ужине. Все-таки мой приор честно его заработал. Ева краем глаза взглянула на предмет разговора. Лукаш смотрел в сторону, словно речь шла вообще не о нем. Сомневаюсь, что ваш приор заинтересован в этом. Она поджала губы. Но те сто пятьдесят тысяч, несомненно, не будут лишними. Завтра всем вечером. Неожиданно заговорил Лукаш. Я буду ждать здесь. И развернувшись на каблуках, он направился к столикам с напитками, причём засунув руки в карманы и что-то насвистывая себе под нос. Ева, отарапев, осталась стоять на месте и смотреть ему вслед, не в силах даже выразить охватившее её возмущение. Он всегда такой вежливый, наконец выдавила она. Кто? Лукаш? Андрулеску пожал плечами. Я же сказал, вы вряд ли захотите знакомиться с ним поближе. У него особое отношение к людям. Тогда, может, стоит отменить этот ужин? Это уж вам решать. Деньги ему всё равно не вернут. Но, возможно, проведя вечер в вашей компании, он станет немного терпимее. Хорошо. У меня ещё есть время подумать. Они вышли на улицу, и только теперь Ева увидела, что мелкий дождик, встретивший её пару часов назад, превратился в тропический ливень. Из-за яркого освещения в клубе и музыки в зале не было слышно шума дождя. Андролеску набросил ей на плечи свой плащ, и я тут же с благодарностью завернулась в него. Знакомый джип уже стоял у крыльца. Увидев хозяина и его гостью из машины показался водитель, раскрыл огромный чёрный зонт и быстрым шагом направился к ним. Скажите, такая погода надолго? Ева взглянула на чёрные тучи. Начался сезон дождей. Вы разве не слышали, что к нам приближается ураган? Точно не помню. Девушка поёжилась. А это не опасно? Почему никто не эвакуируется с острова? У нас есть убежища на случай стихии, даже здесь в клубе. Так что не бойтесь, вы в безопасности. К тому же, к утру ливень утихнет. Синоптики обещали завтра солнечный день. Затишье перед бурей. Надеюсь, она пройдёт стороной. А связь? Она внезапно вспомнила о нас с Учным. У меня пропала мобильная связь. Я не могу дозвониться до дома. Возможно, повреждена вышка. Но пока всё не утихнет, я не стану посылать людей проверять. Это самоубийство. Уже сидя в машине, выезжающей на дорогу, Ева оглянулась на клуб, и ей показалось, будто она заметила одинокую мужскую фигуру, стоявшую на крыльце. Тугие струи били мужчине по голове, по плечам и спине, заливали ему лицо, пробирались за воротник, но он продолжал стоять, пока чёрный автомобиль не скрылся за поворотом.